Глава двадцать вторая. К следующему дню я пришла в себя настолько, насколько это было возможно. И готова была общаться со старшими слугами, давать указания, решать проблемы. Утром сразу после завтрака прискакал Дирк и сразу же прошел в гостиную, в которой уже сидела я. «Моя лошадь охромела, ваше сиятельство. Пришлось кузнецу вести, чтобы и перековал». сообщил он, усаживаясь в кресло напротив меня. «Взял старостину, она порезвей». Ну и сам староста просил сказать, пяток семей в его деревне точно эту зиму не переживут. Плохо у них и с зерном, и с рабочими руками. Хлеба до весны не хватит, даже если зарека взойдет. Староста просил хоть мешок ржи на каждую семью. Инструмент. Лопаты сломались, топоры тупые. Пусть скажет точно, кому и что нужно. Помогу, — приказала я. Вот еще мне смерти и зимой в моих деревнях не хватало. И так крестьян практически нет. — Слушаюсь, ваше сиятельство, — кивнул Дирк. Потрескавшаяся кожа на его шее краснела от тугого воротника. Посевную закончили. Три поля за реки, два ячменя. Ну и ржи с пшеницей по четыре поля должно на зиму хватить-то. И ваши поля, и крестьянские, везде посадили. Еще в одной из деревень волки корову задрали. Ночью стаю видали. Организуй облаву. Перебила я, вспоминая прошлогодние потери, описанные в дневнике Арисы. Дирк покивал и начал рассказывать о ремонте крыши святилища всех богов. Плотники из города пригнали телегу с балками и смолистой сосны. Древесина пахла так резко. что жрец жаловался на головную боль во время вечерней молитвы. Старые балки, почерневшие от сырости, вытащили крючьями и сожгли на окраине деревни. Дым стоял густой, с запахом гнили, будто храм избавлялся от старой болезни. Новый шифер привезли серый, с прожилками. Каменотес уверял, что он не треснет даже под градом. Рабочие, забравшись на леса, стучали молотками с рассвета до заката. Осколки старой крыши крестьяне собирали в мешки, потом высыпали в выбоины на дороге. Когда дождь зарядил, снова вода стекла по новым желобам ровными струями, а не хлистала через край, заливая глиняный пол. Жрец был доволен улучшениями. Я внимательно слушала все проблемы, отдавала приказания и ни разу даже не вспомнила о Ричарде. Не до того. Тут осталось-то 3-4 месяца до осени, до дождей. Ну а там и зима. Готовиться надо к холодам и снегу уже сейчас. Тем же днём, ближе к вечеру, прилетел магический вестник. Почта в этом мире была двух типов. Люди победней отправляли письма почтовыми каретами. Долго и муторно. Пока такое письмо доедет до адресата, все сто раз уже изменится. Те же, кто был побогаче да познатней, Пользовались магическими вестниками, искусственными фигурками животных и птиц, которые могли за считанные секунды перемещаться в пространстве и доставлять в лапках или клювиках, письма или записки. У каждой богатой семьи был свой вестник. Я пользовалась крупной стрекозой с бриллиантовыми крылышками. Ко мне же прилетела Арисенка, магическая птица размером с воробья, с разноцветным оперением. В клюве она держала приглашение на бал. от самого императора. Угу. Видимо, его величество пожелал помочь вдове выбрать супруга и пригласил ее в столицу развлечься, несмотря на то, что срок траура еще не вышел. Магический вестник завис у окна, постукивая клювом в стекло. А с перьями цвета радуги переливалась в закатном свете. Ее крылья трепетали так быстро, что напоминали дрожание воздуха над раскаленной сковородкой. Я открыла створку, птичка впорхнула внутрь, усевшись на край чернильницы. От нее пахло жженными травами, как от перегретого магического кристалла. Приглашение было свернуто в тонкую трубочку, перевязанную шелковой ниткой с императорской печатью, крохотным восковым львом. Бумага плотная и гладкая, оказалась слишком белой для здешних краев, где даже пергамент делали с примесью соломы. Развернув листок, я увидела стандартные фразы. «Его Величество приглашает разделить радость столичного бала», в углу мелким шрифтом добавили. «Траурные одежды приветствуются в полуночных тонах». Арисенка, выполнив задание, чистила перья на груди, игнорируя крошки от моего дневного чаепития на столе. Ее лапки тонкие, как проволока, оставляли царапины на дереве. Я потянулась к ящику с угощением для вестников, высушенными ягодами, но птичка уже взмыла вверх, растворившись в воздухе с легким хлопком. На месте исчезновения осталась радужная дымка, пахнущая грозой. Приглашение легло поверх отчетов о ремонте колодцев. Императорский лев на печати ухмылялся, будто знал, что я выброшу записку в камин, но не сейчас. Сначала придется заказать новое платье, полуночные тона. значит, черное серебром, как будто траур можно было приукрасить вышитыми звёздами. «Чтоб вас!» — устала пробормотала я, потягиваясь и вставая из кресла, в котором до этого сидела. Вот еще императорского бала в столице мне не хватало для полного счастья. И ведь не откажешь же, не боясь попасть не милость. Ладно, придется что-то думать с платьем и идти порталом на бал. Другого выхода, увы, не было.